Глава 6. Неприятности дают человеку возможность познакомиться с самим собой. Эпиктет, древнеримский философ. Антон бросил прощальный взгляд в иллюминатор самолёта на красноярскую землю и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Только что он, как в ледяную крещенскую воду, окунулся в свою юность. Душа на мгновение замерла, И теперь горячая тоска разливалась по телу, овладевая мыслями и воспоминаниями недавнего прошлого. Всё произошло неожиданно и быстро. Ещё сегодня утром, когда Вера и Антон, только проснувшись, как всегда, собирались на занятия, раздался телефонный звонок. Трубку взял Антон и услышал голос Марка. Марк, большой и грузный мужчина с добрым лицом, был одним из их инструкторов. Доброе утро, Антон. Произнёс он и тоном нетерпеливым возражений продолжил: "Через 10 минут ты должен быть внизу. Возле подъезда тебя будет ждать машина. Всё объясню потом. И ещё, паспорт захвати". Впрочем, возражать или задавать вопросы никто и не собирался, и ровно в указанное время Антон уже садился в белые Жигули, а ещё через 40 минут автомобиль остановился возле подъезда одного из объектов, где он и Вера бывали не раз. Дверь открыл Марк, и сопроводил молодого человека в комнату. За столом сидел незнакомый мужчина в гражданском. Марк Кашлянов начал говорить: "Значит так, Антон. Наши коллеги отслеживают наркотрафик из Средней Азии в Москву. Один из перевалочных пунктов Красноярск. Всё остальное тебе сейчас товарищ расскажет". Инструктор кивнул головой в сторону незнакомца. "Дело в том, что там в Красноярске товар должен был принять наш человек". А сегодня вечером здесь в Домодедово его должен встретить наркокурьер. Принять-то товар Сергей принял, но на обратном пути попал в серьёзную дорожную аварию и теперь лежит в больницу с переломом руки. Нам срочно нужен человек, который очень хорошо знает Красноярск и может выступить в роли Сергея. Собеседник закончил несколько сбивчивое объяснение, умолк и посмотрел на Марка, а тот в свою очередь, повернувшись к Антону, продолжил: Короче говоря, Антон, тебе немедленно надо будет отправиться самолётом в Красноярск, принять там товар, вернуться в Москву и передать его очередному наркокурьеру. На этом твоя задача заканчивается. Ты готов? Конечно, готов, ответил молодой человек. Тогда собираемся. Рейс через 2 часа. Времени едва и едва добраться. Билет получишь там. Подробности и детали расскажу в машине. В Красноярске тебя встретят сотрудники местного управления. Обратный билет и дополнительные инструкции получишь там. "Идём", скомандовал Марк и поднялся с места. Вязин родился в Красноярске, и вернуться сейчас в родной город, пусть и на несколько часов, буквально означало оказаться в недавнем прошлом. Однако мечта Антона хотя бы одним глазком увидеть любимый город не суждено было сбыться. С учётом разницы во времени, самолёт приземлился в аэропорту города Красноярска уже вечером, и до регистрации на обратный рейс оставалось менее часа. Возле трапа молодого человека встретили двое мужчин. Один из них обратился к нему по имени, а затем Антон вместе с ними проследовал в здание аэропорта. В небольшом служебном помещении, где ничего не было, кроме письменного стола и нескольких стульев, Один из мужчин сел на стул, предложил сделать то же самое авиазину. Другой мужчина остался стоять возле входа, предварительно заперев дверь на ключ. Первый незнакомец достал из кармана билет на обратный рейс, положил на стол, а потом подвинул его кантону и произнёс: "Билет на твоё имя. В Домодедово тебя должен встретить вот этот человек". Мужчина достал из кармана фотографию, показал её и продолжил инструктаж: "Дипломат передашь ему. «С того момента ты, Сергей. Сейчас я выведу тебя в зал. Регистрация через 30 минут». В дверь осторожно постучали. Второй мужчина отпер дверь, и в помещение вошёл человек с хозяйственной сумкой в руках. Он поставил её на стол, вынул портфель-дипломат с яркой наклейкой и положил его рядом. Затем забрал хозяйственную сумку и вышел. За всё это время он не произнёс ни слова. «Это...» Мужчина кивнул головой в сторону дипломата и продолжил: "Портфель с двойным дном. В нём килограмм гашиша. Ни в коем случае не открывай. Если вдруг что-то пойдёт не так и только в крайнем случае можешь сказать, что ты знакомый Сергея, а тот лежит во второй горбольнице с травмами после аварии. Это можно будет легко проверить, там подтвердят. Тебе всё понятно. Задача, как видишь, максимально простая." Оtdaj diplomat i srazu postaray'sya smeshat'sya s stolpoi. Tam tebya tvoi dolzhny budut podkhvatit'. Anton kivnul golovoy, vzyal bilet i ubral yego v karman. Cherez neskol'ko chasov samolyot prizemlilsya v Moskve. Shassi zastuchali po betonu, natuzhno zareveli turbiny, gasya reversom skorost'. Missiya Antona podkhodila k kontsu. Tu 154 medleno vyrulyval k stoyanke, gde passazhirov uzhe ozhidal avtobus. Перед входом в здание аэропорта молодой человек задержался, пропустив всех пассажиров вперёд, и одним из последних вошёл в зал прилёта. Не обращая внимания на назойливых таксистов, он шагал вдоль ограждения и внимательно рассматривал встречающих людей. Наконец, молодой человек увидел знакомое лицо. Взгляд этого человека высматривал ручную кладь в руках прибывших пассажиров. Увидев на дипломате Антона яркую переводную картинку, на которой был изображен памятник воину-освободителю в Трепто в парке, он поднял глаза. Молодой человек подошел к мужчине, поздоровался и протянул портфель, а тот с ухмылкой на губах, как будто приветствуя, приобнял Антона и прямо в ухо низким голосом процедил сквозь зубы. «Ты что, хочешь, чтобы меня прямо тут замели? Неси до машины!» Пусть он пока твой будет. Молодому человеку ничего не оставалось делать, как последовать за незнакомцем. Антон почувствовал себя неуютно. Ситуация начала развиваться не так, как он предполагал. Положение усугубилось, когда молодой человек понял, что их сопровождает ещё один мужчина. Высокий, крепкого телосложения, он выглядел угрожающе. Вместо того, чтобы принять дипломат, Антона грубо затолкали в машину, И старенький зелёный Москвич рванул с места. Молодой человек оказался зажатым на заднем сиденье между двумя крепкими парнями, а встречавший его мужчина, вероятно, главарь, расположился впереди рядом с водителем. Антон понимал, что теперь находится в полной их власти, но для чего он им был нужен. Страха не было, была готовность к любому повороту событий. Поэтому выкидной нож, который достал из кармана один из мужчин, его уже не испугал. Тот с ножом в свою очередь перевернул дипломат, лежавший у него на коленях, открыл его, выбросил содержимое, а затем острым лезвием скрыл двойное дно. Слышь, португалец, обратился он к главарю и злобно процедил. Здесь ничего нет. Пусто. Что? Как нет? Прокричал португалец, толкнул водителя в бок и скомандовал: "Сворачивай в лес". Москвич свернул на первую же просёлочную дорогу в лес, проехал пару десятков метров и остановился. Антона грубо выволокли из машины и завернув руки назад, опрокинули лицом вниз на грязный капот. Португалец достал пистолет, передёрнул затвор и ткнул стволом в затылок Антону. "Чувствуешь волыну?" Колись, где гашиш или кончать сейчас тебя будем, прошептал он. Я не знаю, я даже не открывал портфель, прохрипел Антонус, сплёвывая грязь изо рта. Один из бандитов обыскал молодого человека, достал из его кармана паспорт. Португалец, а он не Сергей даже. Подставной, выругался он. На ментов работаешь? То ли вопросительно, то ли утвердительно сказал главарь, что кончать его будем. Спросил бандит с пистолетом, не отнимая ствола от затылка Антона. Ты дебил? А через кого гашиш будем искать? Со злостью спросил португалец, а потом несколько успокоившись, командовал: Отпусти его. Сначала допросим с пристрастием, а потом посмотрим хватка бандита ослабла, и Антон разогнулся, потирая руки. Он понимал, что скорее всего живым ему отсюда не выбраться, только больше всего было обидно погибнуть от рук бандитов, да еще и за наркоту. В это время из-за ближайшего поворота неожиданно вывернул белый жигуль, а из открытого окна высовывался, насколько ему позволяла полнота Марк. Лицо его было напряженным. Бандиты мгновенно превратились в доброжелательных парней. Один из них убрал пистолет, достал носовой платок и начал вытирать лицо Антона, испачканное в грязи. "Прости, друг, так надо было. Считай, что тебе повезло, в сталинские времена тебя бы на расстрел вывели на проверку", произнёс он. Португалец подошёл к Жигулям и сказал Марку: "Парень, молодец. Держался достойно". "Вижу, пробурчал Марк и обращаясь к Вязину добавил: "Садись, Антон, поехали домой. Отчёт будешь писать завтра. Очередной зачёт ты сдал". Всю дорогу ехали молча. Домой Антон попал затемно. Вера, догадываясь, что мужу сегодня досталось, нежно обняла его и повела на кухню ужинать. Спать легли рано. Антон уснул быстро, а Вера ещё долго лежала рядом с ним и смотрела на любимого, пытаясь понять, что ему пришлось сегодня пережить. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Мы с Антоном по характеру абсолютно разные люди, но, как говорят, противоположное притягивается. Я по натуре живая и общительная, он более сдержанный и вдумчивый. В нём всегда чувствовались твёрдость, сила воли и надёжность. Я, может, и позволяла себе быть беззаботной только потому, что чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Так было в молодости во время подготовки, так было все годы совместной жизни и работы на нелегальном положении, так есть и сейчас после возвращения на родину.